Лицо Тамары стало мечтательным, как будто она вдыхала мусульманский флюид. А особенно хорошо получаются смеси — русский татарин или русский еврей. Тамара говорила о людях как о коктейле. — А если еврей, татарин? — спросила Марианна. — У меня был такой знакомый. Мы его звали Чингисхайм. Сумасшедший был. В диспансерии на учете состоял. И некрасивый. Кровь, наверное, плохо перемешалась. Сыворотка. Ну, танцуете, напомнила Марьяна. Да, рука жесткая, голова мелкая, как у породистого коня. Пахнет дождем. А где он под дождь попал? Ну, какой дождь в ресторане? Ты странная. Свежестью пахнет. В смысле, ничем не пахнет. Стерильный, чистый. Но в глазах что-то не то. Шьет глазами влево, вправо, соображает. Плохо, когда не смотрит в глаза, согласилась Марьяна. Я этого терпеть не могу. Как будто курицу украл. Да мне вообще было наплевать. Куда он смотрит, куда не смотрит. У меня тогда депрессия была. Меня Андрей бросил.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 Все равно ничего бы не вышло, — сказала она. Хотя он один жил, у него как раз тогда мать померла. От рака. И обрезговала есть его ложками. Новое купила. А где ты купила, — удивилась Марьяна. Из Испании привезла. Ложки ей, полотенца и даже простыни. Он понял, обиделся. А дальше что было? Когда? На Новом году. Вы танцевали, а потом? Тамара не ответила. Она ушла мыслями от Равиля к Андрею. Вообще он ужасно скучал по матери. Оставлял в ее спальне яблочко, апельсинчик. Ему казалось, что она приходит ночью. Слышал шаги. Сдвинулся, что ли? Нет. Просто первые девять дней душа человека в доме. — Интересно. Девять дней не прошло, а он уже бабу в дом привел. — Ну и что? — Он тосковал. Это как раз понятно. — А ты бы пошла за него? — снова спросила Марьяна. — Я для Андрея старая. — А сколько ему? — Сорок. — Ну и тебе сорок. — Правильно. А мужику в сорок нужна женщина в двадцать. А кому нужна женщина в сорок? Никому. А тогда зачем все это? Что? Ну, это, все. Ты какая-то странная. Это и есть жизнь. Неужели не понимаешь? Марьяна понимала. Она тоже не могла жить без любви. Но у нее была одна любовь на всю жизнь. Муж, Аркадий.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 Как ты можешь так жить, как жонглер в цирке, жонглировать такими разными шарами? Семья, хозяйство, работа, страсть. Все это подкидывать на разную высоту и ловить. Сколько надо здоровья и изобретательности. И как изменилось понятие нравственности за какие-то сто лет. Катерина из грозы изменила мужу,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 Несет время. Аркадий чувствует время и мастера. Марьяна не разрешила, чтобы в доме воняло лаком, ацетоном. Вредное испарение. Аркадий уходил в мастерскую. Возвращался к восьми часам. К программе Вести. Устает Аркадий. Днем больница. Ультразвуковые исследования. Обычная больница. Обычный врач.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 Получил двойку по письму. Сел на пол, стал расшнуровывать ботинки. Потом развязал тесемки на шапке, Размотал тесемки на куртке, Весь в шнурках и тесемках. Волосы под шапкой вспотели. Вид был жалкий. У Марьяны захолонуло сердце от любви и тревоги. А вдруг начнется гражданская война,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 В детстве Марьяна лежала в больнице с гепатитом. Насмотрелась на детей с железками. Они вспухали, как теннисные мячики. Железки росли, а дети усыхали. Как долго они умирали, как рано взрослели. У Марьяны мерзла кожа на голове. Волосы вставали дыбом. Хоть и знала, все в порядке. Кольку осматривали лучшие врачи,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 Аркадий протянул руки. Колька скакнул в эти руки, как лягушонок, обнял отца ногами и руками. «Я дарю тебе шарф», — объявил Колька и снял с себя шарф, белее беззащитной тоненькой шеи. «Возьми». «Спасибо», — серьезно сказал Аркадий. Вид у него был почему-то грустный. Марьяна смотрела на самых дорогих людей,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 Гамсахурдия сидел в подвале дома правительства и не хотел отдавать власть. Эрик Хонекер в чилийском посольстве и не хотел возвращаться в Германию. Бу с женой куда-то отправлялись на самолете. Жена седая и толстая, а он постаревший юноша. Вполне молодец. Тамара где-то танцует с татарином и ловит его ускользающий взгляд.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 А когда вы успели, где поразилась Марьяна? В машине? Музыка из приемника лилась. Вальс Штрауса. Значит, в ритме вальса. Выхожу, асфальт блестит, просто сверкает. Дождь прошел, подсказала Марьяна. Да? Тамара поразмыслила. Может быть. И знаешь, что я поняла? Что ты поняла?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 «Ну, я пойду, Марьяна поднялась. У тебя вечно одно и то же обиделась Тамара. А у тебя?» «А у меня всегда разное. Любовь как свет, и количество света каждой женщине выделено одинаково. Но Марьяна живет при постоянном, ровном освещении, а Тамара — яркими вспышками. Вспышка — темнота».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 Дома Марьяна полезла на антресоли и достала старое кольки на пальтецо. Он был в нем такой зашарпанный и жалкий, такой совок, что Марьяна зарыдала. Куртке не очень жалко, а это восстановимая утрата. А жалко Кольку, который ходит в такую школу, в такой стране. Другой стороны Марьяна не хотела, но она хотела, чтобы в ее большом доме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 Сколько ей лет, не понимает Марьяна. Восемнадцать. Учится на первом курсе. А ее, Колька, учится в первом классе. Нина родила в двадцать. Марьяна в тридцать. «Я постараюсь!» — кричит Марьяна. Но она точно знает, что никуда не поедет. «Поезжай!» — неожиданно предлагает Аркадий. «Все-таки новые впечатления».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 толстая, как сосиска, а Марьяна еще сильнее и больше. Она придавливала ее к земле палкой. Гусеница выгибалась, из нее летели сильные чувства, ненависть, боль, страх, и все это излучалось, шло волнами и доставало Марьяну, возбуждая непознанное ранее состояние. Наверное, оно называется садизм.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 Марьяна сразу его узнала. Известный артист, засмотренный мужик. Он был не молод и не стар. От него пахло третьим днем запоя. Марьяна разбиралась в запоях. Ее мать пила. И Марьяна все детство слонялась по подругам и родственникам. Привыкла ночевать где ни попадя. У нее была хрустальная мечта — иметь свой дом.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 Артист тем временем захрапел. Купе наполнилось алкогольными парами. Марьяна тоже легла и стала смотреть над собой. Она плохо спала в поездах. Она могла спать только у себя дома, только рядом с Аркадием. Первые десять лет у них были две кровати, стоящие рядом. Но как ни сдвигала матрасы, все равно между кроватями и расщелина с жесткими деревянными краями.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 У него была обостренная интуиция, и он по внешнему виду мог определить состояние человека, даже потому, как он здоровается. Нездоровый человек невольно экономит энергию и здоровается безо всякого интереса, по необходимости. А здоровый человек исполнен любопытства и жаждет взаимодействия. Аркадия постоянно посылали в командировки по углам страны.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 Марьяна смотрела на лики святых, как на фотографии родственников. Христос на руках Марии — ребенок, но иногда вдруг изображался со взрослым, зрелым лицом. Ему как бы отказывали в детстве. Он как бы сразу — Бог. «Мы сами во всем виноваты, неожиданно ясно», — сказал артист. «Семьдесят лет поддерживали эту власть и работали на нее, как рабы».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 «Вы, Нина Петровна, практически здоровая женщина?» «А теоретически?» – спрашивала Нина. «Теоретически мы все больны. Экология. Третий клад – профессия. Марксистско-ленинская философия. До тех пор, пока социализм на дворе, кусок хлеба обеспечен». И вот все разом рухнуло. Как будто лавина сошла с гор с тихим зловещим шорохом,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 В троллейбусе познакомиться. Скромная девушка с косой. Он носит ее на руках. Мышцы играют. Она хохочет, уцепившись за шею. Не хочет слушать никаких увещеваний. Рыдает. Пришлось уступить. Приходится и уступать наводнению или урагану. Налетит, сломает деревья. Повалит столбы и утихнет. Потом люди выходят. Поднимают столбы, натягивают провода, устраняют последствия. Так будет и с Катей. Через год прозреет, разведется. Хорошо, если не родит за это время. Ребенок — это такое последствие, которое не устранишь. Третий клад оказался фальшивым. Марксистско-ленинская философия. Все полетело в тартарары и Маркс, и Ленин. Нина и раньше недолюбливала Маркса за то, что он жил на содержании у Энгельса. Она скептически относилась к людям, которые живут за чужой счет. Ленин – другое дело. Ленин – идол. А русский человек не может без идола. Это у него с языческих времен. Но Ленина хотят уволить из идолов, захоронить мумию в землю. Или продать эмиратам за большие деньги, за валюту.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 Добежали до Израиля, до Америки и дышат тяжело. А Нина со своей марксистско-ленинской философией и мужем-полковником милиции куда побежит? Что он умеет? Приказы отдавать? Второй клад здоровье, сказал печально. «До свидания, Нина. До лучших времен!» Давление образовалось от такой жизни.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 — А евреи грузчиками бывают, — удивилась Марьяна. — Нет, они сейчас на бирже. — Но уж лучше на бирже. — Да, — задумчиво сказала Марьяна. — Шли какое-то время молча. Жизнь складывалась не так, как хочешь. Хочешь одно, а получаешь другое. Вот Колька вырастет, тоже женится на Тамариной дочке. Они уже сейчас каждый вечер...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 Марьяна подумала вдруг, что 25 лет проработала рабой, и Аркадий воспринимал сие как должное. Не дарил цветов, не носил на руках. Зато он не был сталинист, грузчик и алкаш. Он принадлежал к тонкой благородной прослойке, именуемой интеллигенция, При этом к лучшей ее части, к подвижникам. Земским врачам, которые шли в народ и трудились в поте лица. За это можно носить на руках. А ты как спохватилась, Нина? Так собой. У нас есть знакомый грузин, который вместо «так себе» говорит «так собой», пояснила Марьяна. Марьяна не любила хвастать своей жизнью, предпочитала прибедняться. Боялась спугнуть, заглазить.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 Ожидание счастья, высокая шея, тонкая талия. Все это было так прекрасно, что Марьяна обомлела. Обомлел и Костик, первый гость, Катин школьный товарищ. Он пришел с самого утра и ошивался без дела. Путался под ногами. Костик смотрел с ошарашенным видом. Для него Катя была соседка по партии, каждодневная девочка, пальцы в заусенницах, и вдруг он увидел белую мечту. «Какой же я был дурак!» — сказал себе Костик. Он был приглашен на свадьбу свидетелем, а мог и женихом. Это открытие ударило его, как дверью, по лицу. Было больно и неожиданно. Нина и Марьяна, едва раздевшись, отправились на кухню и стали украшать тарелки с салатом и холодцом. Из зеленого лука, моркови, крутых яиц и маринованных помидоров Марьяна выстраивала на тарелках целые сюжеты с зелеными лужайками, зайчиками и мухоморами. — Да бросьте, тетя Маша, сейчас придут и все порушат. — Все равно в желудке все перемешается, — говорила Катя. — Прежде чем порушат, «Будет красиво», — возражала Марьяна. «Это позиция», — Катя цапнула с торта орешек. «Не хватай», — одернула Нина. «Терпеть не могу, когда хватают». «И учти, я в ЗАГС не поеду. Много чести». «Не ходи», — легко согласилась Катя. Мы быстренько, туда-сюда». «Видала?» — Нина обернулась к Марьяне. «Туда и сюда. Как тебе нравится». «А что ты хочешь», — Беззлобно удивилась Катя. «Тебе так не нравится и так не нравится». Она цапнула еще один орешек и удалилась, облизывая палец. Нина бесила опустилась на табуретку. «Разве я о такой мечтала свадьбе?» — грустно сказала она. «А знаешь, этот Костик, он сожалеет. И что с того?» — удивилась Нина. «Ничего, так». Распахнулась в дверь и вбежал жених в куртке. Он был усатый и волосатый, как певец из вокального ансамбля. «Машина пришла!» — запыхавшись объявил жених. Он подхватил Катю на руки и помчался с ней к дверям. «Пальто!» — душераздирающе крикнула Нина. «А, да!» — спохватился жених. Костинг накинул на Катю пальто, как плед. Она сидела на руках, как в кресле качалки,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 Она шла на высоченных каблуках, как на ходулях. «Машина ушла. Не дождалась», — объяснила Катя. «А этот где?» «Новую ловит». «А почему же ушла машина?» — возмутилась Марьяна. «Плохо договорился, значит», — объяснила Нина. «Мало денег дал». «Знаешь, сколько они запрашивают?» — заступилась Катя. «Он к тому же еще и жадный». Нина вдруг села и зарыдала.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 Джеймс Бонд по-советски. Он реагировал на молодых девушек, явно предпочитал блондинок. Нина стояла с приклеенной улыбкой. Шумно уселись за стол. Катя оказалась права. Все в момент было сметено могучим ураганом молодых аппетитов. И никто не увидел красоты зеленых полянок с мухоморчиками. В животах действительно все перемешалось. Жених ел не переставая, будто включили в розетку. Его отвлекали только крики горько. Тогда он поднимался и майонезными губами впивался в Катю. И было видно, что парень он бывалый, и целуются они не в первый раз. Миша в эти минуты каменел лицом и старался не смотреть, как мызгуют его дочь, чистую голубку.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 и он валялся, как подкидыш в тряпках. Бог его подкинул Марьяне, как будто зажег свечку, и все осветилось в ее жизни до последнего уголочка. Все стало ясно. Зачем так долго любила Аркадия? Чтобы завязался плод любви. Зачем они оба работают, каждый на своей ниве? Чтобы взрастить свой сад.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 Когда он что-то хотел доказать, то выделял каждый слог. И голос был его низкий, глубокий. Аркадий Меланхолик говорит, как правило, лениво, но сейчас в его голосе прорывалась сдерживаемая страсть. У тебя дело, люди, путешествия. У тебя есть ты, а у нее что? Сварить, подать, убрать, помыть. Она живет, как простейший организм. В сравнении с тобой она инфузурия туфелька. — Но живешь ты с ней, а не со мной, — ответил женский голос. — Мне ее жаль, а тебя я люблю. Любовь — это не количество совокуплений, а количество ответственности. Я тоже хочу, чтобы меня жалели и за меня отвечали, и хватит. «Давай закончим этот разговор». «Подожди!» — вскричал Аркадий. «Когда началась война в Афганистане?» — вдруг спросила женщина. «Не помню. А что?» «У нас с тобой все началось в тот год, когда наши вели войска в Афганистан. А сейчас война уже кончилась, а мы с тобой все ходим кругами. Вернее, ты ходишь кругами. Мне надоели самоцельные совокупления...»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 Она прошла на кухню и начала мыть тарелки. Тарелки были свалены, как попало. Надо было освободить от объедков и рассортировать. Большие к большим, средние к средним. В кухню вошла Нина и сказала. — Да брось ты, завтра все вымоем. Она села на стул. — Ты заметила? — Ни грамма не выпил. На собственной свадьбе даже рюмки не поднял. Нина наждала реакции. Марьяна молчала. Потом подняла голову и спросила. «Когда началась война в Афганистане?» «В 76-м, кажется. Надо у Миши спросить. И он знает. А что?» Лицо Марьяна было напряженным, как у глухонемой.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 У нее есть помещение. Вот пусть и забирает к себе и качественно совокупляется утром, днем, вечером и ночью, беспрепятственно. Большие тарелки окончились. Начались средние. Сервис красивый, белый с синим, похож на английский, но чешский. Аркадий соберет свой чемодан и уйдет.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 Но это зависит от того, как они расстанутся, с каким текстом она его выгонит. Значит, надо выбирать слова. А вдруг не придется выбирать? Ведь неизвестно, о чем они сегодня договорятся с афганкой. Может быть, Аркадий захочет прожить еще одну новую жизнь с новыми детьми? Он встретит ее утром на вокзале и все скажет. Произнесет. Она отреагирует. А я знаю, откуда удивится он. Я слышала по телефону. Он подумает и скажет, тем лучше. Потом соберется и уйдет. Из дома уйдет Аркадий и вынесет тепло. Зачем тогда этот дом? Просто жить и терпеть каждый день? Тарелка упала и разбилась. Черт! Сервизная тарелка. Марьяна стала собирать осколки и опускать их в ведро. Эксплуатация человека человеком отменена в семнадцатом году. Прошу все бросить и сесть за стол. Марьяна вернулась в комнату, был накрыт чай. Ой, какие убогие советские торты с тяжелым жирным кремом. Как можно это есть? А ничего, и едят, и здоровы, и счастливы. Муж Нины без особых талантов, незатейливый человек, зато свой. И грузчик будет такой же, без фантазий. Фантазии распространяются в оба конца, на добро и на зло, на творчество и на предательство. Марьяна стала есть торт, как все. Она думала, что существует на другом, более высоком уровне.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 Жизнь кончилась. Стреляться она не будет, и под машину бросаться не побежит. Что за бесвкусица? Она будет жить день за днем и пройдет всю дорогу. Говорят, Бог не любит самоубийц, и если к нему попадешь раньше назначенного срока, он не понимает, как начальник. И ты маешься в приемной до своего часа.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 А может, они встречались в мастерской среди ликов святых. О, как они были счастливы и несчастны! — Ты чего? — спросил Аркадий. — Устала? Марьяна не ответила. — Что отвечать? Устала ли она? Она умерла, покончила с собой, с прежней, и теперь ждет своего часа. Носильщик проворно катил тележку. Приходилось торопиться. Аркадий загрузил чемодан в машину. «Удобно, когда кто-то берет твой чемодан и загружает». Машина тронулась. «За окном грязная Москва. Чего же она такая грязная? Не убирают?» Аркадий сидел непроницаемый, как сфинкс. Хотелось спросить, что ты решил? Но спрашивать очень страшно. Спрашивать — значит знать. А знать — значит взрезать ситуацию скальпелем, как живого человека. Тогда надо что-то срочно делать. Или зашивать, или хоронить. Лучше ни о чем не спрашивать. Сидеть в машине и смотреть на Москву. Батрачило, догадался Аркадий. Тарелки мыло. Пожалел. Он ее жалел. Значит, сегодня не уйдет. Марьяна не стала разбирать чемодан. Сразу легла. Ей снился падающий самолет. Он устремлялся к земле, но удара не было. За секунду до удара Марьяна вскидывалась, садилась на кровать и обалдела смотрела по сторонам. Ей казалось, что она сошла с ума. А может, и сошла. поднялась через два часа и задвигалась по дому. Надо было приготовить еду. У нее было несколько привычных скорых рецептов, когда можно было накормить быстро и без проблем. В прихожей стояло старинное зеркало, стиль псишо или псише. Марьяна увидела свое лицо. Тусклое, белесое, овальное. «Инфузория», — подумала Марьяна. Даже без туфельки. Простейший организм. Что она может дать своему мужу, кроме обеда и преданности? Та другая питает его воображение, наполняет жизнь праздником. Их души, как двое детей на пасхальной открытке, берутся за руки и взлетают на облако, и сидят там, болтая ногами. А она что? «Гири на ногах! Попробуй, взлети!» В замке повернулся ключ, и Марьяне показалось, он повернулся в ее сердце, так оно радостно вздрогнуло. Все что угодно. Пусть ходит к той, только бы возвращался, только бы возвращался и жил здесь, она ничего ему не скажет. «Ничего!» Она сделает вид, что не знает. Инфузория туфелька вступит в смертельную схватку Стой, той многоумной и многознающей, и ее оружие будет дом. Все как раньше, только еще вкуснее готовить, еще тщательнее убирать, быть еще беспомощнее, еще зависимее и инфузористей. Марьяна спокойно поставила перед мужем тарелку, а сама села напротив и смотрела, как он ест. Ест и читает газету. Плохая привычка. Переваривает сразу две пищи, плотскую и интеллектуальную. — Ты чего? — спросил Аркадий. — Ничего. — Скоро зима. — Скоро зима, потом весна. Время работает на Марьяну. Аркадий будет приходить к афганке и, как в кипяток, опускаться в упреки, скандалы, в самоцельное совокупление, а потом возвращаться домой и сразу отдыхать. Дома покой, сын, преданность, вкусная еда. И Аркадию после тяжелого рабочего дня захочется в покой, а не в упреки. Отношения завязнут, как грузовик в тяжелой грязи, начнут буксовать. Афганка захочет подтолкнуть ревностью, заведет себе другого афганца. А вот этого Аркадий не потерпит. Марьяна приучила его к чистоте и преданности. Он захочет то, к чему привык. И в один прекрасный день все разлетится и рассеется, как облако в небе. То ли было, то ли не было. Афганка свернет свои знамена. Аркадий отдаст честь. Афганка наведет румянец, отточит интеллект и в новый бой ошеломляет своими талантами. А время упущено, а детей нет. И значит, уже не будет. И впереди одна погоня за призраками, через морщины, через усталость.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 У него четверо детей, представляешь, сообщила она. Мусульмане не делают аборты, и малах не разрешает. Я бы тоже четырех родила, задумчиво сказала Марьяна. Хорошо, когда в доме маленький. Его жена с утра до вечера детям зады подтирает. И так двадцать лет. Рожает, кормит, потирает зады, потом внуки. Опять все сначала. О чем с ней говорить? — Вот об этом, — сказала Марьяна. — Живет, как... — Тамара подыскивала слово. — Инфузория туфелька, — подсказала Марьяна. — Вот именно. Тамара с ненавистью раздавила сигарету облюдца. — Это мы, факелы, горим до тла, А они инфузории, вечны. Земля еще только зародилась, плескалась океаном, а инфузория уже качалась в волнах и до сих пор в том же виде. Ничего ее не берет. Ни потоп, ни радиация. «Молодец!» — похвалила Марьяна. «Кто?» — не поняла Тамара. «Инфузория. Кто же еще?» «Ну, я пойду». «Подожди!» — взмолилась Тамара. «Я расскажу тебе самое интересное». «Ты уже рассказала», — Марьяна поднялась. «Нет, не это. Мы вышли вчера из машины. Луна плывет высоко».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 Нет, собственным свечением снег тоже счастлив.